Глава 32. «Как ты?» — подошел ко мне Потрясатель с вопросом. «Норм? А что?» «Да видел тут кое-что интересное». Внимательно глянул он на меня. «Ты о чем?» новый. Я слегка напрягся. Золотов уже не первый раз пытается свести нас вместе. Так что факт, что он приглядывает за ней, для меня не нов. Вопрос в другом. Что именно его интересует? «Ты о том, что я спас ее?» «Ты ведь понял меня?» — усмехнулся парень. «Нет, я о том, что было до этого». «Вспышка!» — мрачно констатировал я. «Меня не просто так застала врасплох та кошка. Да, она подкралась и ударила меня по ногам, сбив на землю. Но если бы я в тот момент мог видеть, а не ловил звездочки в глазах... Именно! Она пыталась тебя убить, а ты все равно ее спас. Что это? Рефлекс?» скорее всего буркнул я тебе то что зачем ты упорно пытаешься свести нас золото вздохнул и сел рядом на мраморный пол станции знаешь я все пытаюсь найти к тебе подходы но видимо выбрал изначально неверную тактику решил будто избавив тебя от проблемы а потом рассказав об этом смогу завоевать твое доверие показать себя надежным невидимым тылом А оказалось, что те, кто идет к тебе в открытую, добиваются результата гораздо быстрее. Тут он повернулся ко мне и открыто улыбнулся. — И зачем тебе мое доверие? — Я уважаю тебя, — спокойно ответил Золотов, — за твои поступки, за твою жертву. И я понимаю, что чужаки для тебя — враг стопроцентный. — А разве не так? — перебил я его. — Так, — согласился парень. Но это не означает, что их нельзя использовать. Ты тоже из секты? Спросил я глухо. Потрясатель с каждым словом нравился мне все меньше и меньше. Да, но знай, секта не желает людям зла. Наоборот, и чужаков пускать на землю она не собирается. Уже пустила. Снова перебил я его. Разве это называется пустила? Улыбнулся золото, вставая. Нет, твари никто не пускал. Они не могут пройти к нам, и этого менять никто не собирается. А неразумные монстры, что идут из приоткрываемой щелки, это как вакцина от болезни. Знаешь ведь, что такое прививка? Вот и здесь то же самое. Иногда случается, что у вакцин находят побочные эффекты. Смертельные, обронил я. Не тот случай, уверенно заявил Золотов. Ты подумай о доверии. На меня можно положиться так что если потребуется помощь, просто позови». «Ну ты и засранец!» — раздался крик Артемина с противоположной стороны станции. «И как только такой трус сумел досюда дойти? Вон стоило Талузину твою сущность скопировать, и пропал человек. Ахметов, а вы куда смотрели? Вы же командир отряда. Должны были поинтересоваться, а...» «Я знал!» — отрубил князь, возвращаясь из обследуемого туннеля. И орать не советую. То, что большая часть мутантов мертва, еще не говорит, что их совсем не осталось. Артемин, уже набравший в рот воздух, вынужденно выдохнул. Леонов взят за его способность к созданию уникальных и универсальных барьеров. А вот о том, что Талузин не просто так копирует человека и его способности, но еще и отражает эмоциональную составляющую, а также скрытые помыслы и фобии, Этого в его деле не было, так что здесь ваша вина. Романов, и конкретно ты, не предоставил мне полную информацию. После такого наезда, да еще и в воздушно-металлическом исполнении Ахметова, весь запал Артемина резко сошел на нет. Потери в отряде были неизбежны, продолжил князь, уже обращаясь ко всем остальным. Их вероятность составляла 98%. Причем самых первых мы должны были потерять еще пару дней назад. По самым оптимистичным прогнозам вернется 70 рейда. Но если начнем устраивать разборки между собой, то эта цифра резко сократится. По лицам отряда проскочила тень страха и жути. То, о чем мы только догадывались и предполагали, надеясь в глубине души на лучшее, было озвучено, причем так буднично и уверенно, что все иллюзии о благополучном исходе растаяли как дым. Сам Ахметов тем временем снова посмотрел на Артемина. «Советую помочь Пузырю с личной гигиеной и перестать орать на всю станцию. На отдых осталось 5 минут». «Да уж, вот не ожидала, что кто-то из наших, достигнув шестого уровня, способен банально обосраться», подошла ко мне Цаплина, покачивая бедрами. «Я же в этот момент проверял». «Сколько и чего из патронов у меня осталось?» Но, услышав ее голос, тут же поднял взгляд. «Что нужно?» Говорить с сиреной у меня не было никакого желания. «Помнишь наш разговор о плетениях и ответ Баюновой на предложение Золотова?» Быстро прокрутив в голове последние дни, уточнил я. Та молча кивнула. «Помню, но ответ я сейчас и сам знаю». «Отказалась», — понимающе покивала Цаплина. — Наша химера не захотела тебя прощать, и вот во что это вылилось. А если бы ты знал, то мало бы что изменилось, — отрезал я, — и плетения я еще не нашел. — Это, конечно, прискорбно, — с притворной скорбью вздохнула девушка. — Но я здесь по другому поводу. — И по какому же? — Император просил передать, что ты можешь завершить рейд в любой момент. — То есть, — не понял я, — какой император и как завершить? «Неужто неофициальное прозвище Романова не знаешь?» – удивилась Сирена. «А завершить то и значит. Мы в любой момент можем уйти. Тем более, что дома разворачиваются намного более серьезные события». В памяти всплыл разговор с Иваном и его подозрения насчет Романова. «У теневого лидера секты наверняка есть такие возможности. А еще влияние на Ахметова. Значит, предположение стихии верно? О чем ты?» Ты действительно не знаешь о касатках? Знаешь, по глазам вижу. Так зачем дурачка из себя строишь? Зачем я Романову? Забыл? Ты был самым успешным послом от человечества. А у них, между прочим, есть монстры десятого уровня. Уровня Бог. И после этого ты спрашиваешь, зачем главному дипломату Альянса самый успешный посол, что контактировал с врагом. Так что подумай, где тебе сейчас на самом деле место? Здесь? Искать личинки каких-то тварей ради туманного будущего? Или в Питере, на передовой, где уже гибнут наши товарищи и обычные люди? Больше ничего не говоря, Цаплина развернулась и отошла к другим девушкам. Их трио, как я заметил, за исключением Буюновой, весь поход старается держаться вместе. Но слова сирены всколыхнули мою память. И я вновь уже хотел войти в астральную комнату, чтобы проверить, «Может, сейчас найду неизвестное плетение?» «Подъем! Отдых завершен! Продолжаем движение!» Прервал мое желание голос Ахметова в наушнике шлема. «Что ж, надеюсь, я не зря откладываю этот поиск». Игнатов стоял в двухстах метрах от копошащихся под провалом монстров и прикидывал, что делать теперь. Его способности идеальны для одиночки и одиночной охоты. Так что возле Братеевского моста он покинул своих невольных помощников и дальше шел сам. Способность частично переходить на астральный план помогала избегать мутировавшего воздействия радиации и при этом не светиться, как прожектор в ночи. Но долго поддерживать свое уникальное плетение призрак не мог, так что скоро ему предстоит уйти с этого шумного места. И вот тут важно, каким путем пойдут Ахметов и Охотник, Благодаря князеву Игнатов знал их конечную цель, но до этого момента надеялся догнать их по дороге. Однако, похоже, этот план уже провален. Теперь остается встретиться с ними только на конечной точке маршрута. А вот вернуться они назад или нет, тут уж будет зависеть от их ответов. За сотрудничество с врагом у призрака приговор один – смерть. И никакие прошлые заслуги он в расчет брать не собирался. «Давно не виделись, стихия! Не ожидал, что ты нас начнешь созывать именно сейчас!» Огромный чернокожий детино с улыбкой и настороженностью смотрел на здобина, попутно пожимая ему руку. Его не волновало, что та объята пламенем, что уже перекинулась и на кисть самого Амбала. «Чего такого случилось, что во время наплыва заказов мы должны от них отказываться и, сломя голову, бежать к тебе?» И я рад тебя видеть, скальный, сам стихия, и рад был бы отпустить руку давнего знакомого, но вот только тот всегда при встрече проверял каждого на прочность и не отпускал, пока либо не ломал кости, либо не получал отпор. Но даже зная об этой маленькой причуде, ламбо от обвана, чаще называемого скальный, отказаться от рукопожатия, навсегда разорвать любые, даже нейтральные, не говоря уже о дружеских, отношениях. Так что Иван терпел и пытался поджечь мощную руку наемника. Получалось слабо. Если ты о заказах против касаток, то вот тебе сказ. Я знаю причину их атак. Скальный тут же насторожился, но хватки не ослабил. Знаю, и то, что не они настоящая угроза. Это так, следствие. Стихии наконец-то удалось довести температуру своего тела до той точки, когда амбалу стало некомфортно. И он неохотно признал поражение, отпустив руку мужчины. «И что же? Настоящая угроза!» Сделав вид, что так и было задумано, уточнил Скальный. «Чужаки! И предатели, что хотят их призвать!» «Тебе интересно?» Чернокожий наемник хищно кивнул. «Он всегда любил серьезных противников и трудные задачи!» «Тогда слушай!» Мужчина наблюдал как из созданного им портала одна за другой выходят твари-хеллы и тут же устремляются в воду, пока все шло в точности по плану. Когда ты впустишь меня? Поток монстров иссяк, и на другой стороне прохода возник их хозяин. По нашему договору одно посещение ты мне обязан провести. Я помню, перебил мужчина, скоро. «Но ты так и не сказал, как стать Богом без тех ограничений, что на меня повесят сейчас!» «Всему свое время!» – недовольно зашипело существо. «Посещение вашей планеты, оно мне нужно! Не будет посещения, не будет информации! Ты не претендуешь на нашу территорию!» – напомнил мужчина. «Конечно!» – согласилось существо, благоразумно не упоминая, что с другим человеком Заключена уже иная договоренность. Когда? При следующей активации портала. Немного подумав, ответил мужчина. Хорошо. После разговора человек еще три раза открывал порталы в разных уголках планеты. Последний около бывшего Санкт-Петербурга. И каждый раз видел одну и ту же картину. Бегущие в воду твари, жаждущие крови. Вот только в последний раз было одно небольшое отличие. Который человек не заметил. Кроме уже привычных сильных монстров, заточенных на сражение в воде, на землю проник и один небольшой астральный комочек — глаз, и тут же постарался скрыться в глубинах астрала, никого не потревожив. Мужчина, убедившись, что все снова не отклонилось от плана, исчез, применив портальный камень, так и не обнаружив лазутчика. «Все как всегда», Прошипело после закрытия портала существо. «Никому нельзя доверять. Хорошо, что этот двуногий еще не выучил эту простую истину. Скоро старый портал будет открыт, и его главный защитник уничтожен. Как хорошо, что эти двуногие такие жадные. Никому не дадут сил, чтобы защитить свой вид. Прямо как мы!»